«Вольтер. Орлеанская девственница». Перевод с французского. Из книги «Вольтер. Орлеанская девственница. Магомед. Философские повести. Москва. Художественная литература. 1971 год. Действие этой сатирической поэмы Вольтера приурочено к так называемой Столетней войне между Францией и Англией. 1337-1453 годы. Внешним поводом к войне послужили династические споры о престолонаследии. После смерти французского короля Карла IV Красивого в 1328 год пресеклась прямая линия династии Капетингов. Ни сам Карл IV, ни его старшие братья не оставили наследников мужского пола. И на французский престол стали претендовать двоюродный брат Карла Филипп Валуа, и его племянник, сидевший на английском престоле под именем Эдуарда III. Война явилась тяжелым бедствием для Франции. Она шла с переменным успехом, и заключавшиеся время от времени мирные договоры вскоре нарушались, так как проигравшая сторона немедленно начинала готовиться к реваншу. Положение Франции усложнялось внутренними усобицами, ожесточенным соперничеством феодалов, присоединявшихся то к одной, то к другой враждующей стороне. Наиболее острым из таких конфликтов была борьба двух феодальных партий арманьяков, ее возглавлял герцог Людовик Орлеанский, но душой был граф Арманьяк, и бургунцев, во главе с герцогом Бургундским Иоанном Бесстрашным, 1371-1419 годы. Эта кровавая феодальная распри началась в 90-х годах XIV века из-за споров о том, кому быть регентом при безумном короле Карле VI. После ряда стычек, покушений и убийств, эта семейная склока переросла в настоящую гражданскую войну. Иоанн Бесстрашный, кроме обширного герцогства Бургундского, владевшей также Фландрией и Брабантом, вошел в сговор с англичанами, что позволило ему захватить в 1418 году Париж, расправиться с застигнутыми врасплох арманьяками и значительно укрепить свое положение. В его руках оказался и безумный Карл VI – от имени которого герцог Бургундский стал править Францией. И незатолго перед тем французская армия потерпела жестокое поражение от англичан в битве при Анзекури, 1415 год. Через несколько лет, во время переговоров о мире, Иоанн Бесстрашный был убит. В 1420 году был заключен мирный договор в Труа, по которому наследником французского престола объявлялся английский король Генрих V женатой на французской принцессе Екатерине. Но Генрих V внезапно умер в 1422 году, а через два месяца скончался и безумный Карл VI. Во Франции снова оказалось два претендента на престол. Десятимесячный Генрих VI, английский, от имени которого желал править реген герцог Бетфорд, и сын умершего Карла VI, безумного, дофин Карл, 1403 1461 года, который тоже провозгласил себя королем под именем Карла VII, хотя владел лишь южными провинциями Франции. Снова началась изнурительная война, в которой арманьяки поддерживали дофина, а бургундцы выступали на стороне англичан. К 1428 году вся северная и юго-западная Франция оказались под английским контролем, а северо-восток входил в состав бургундского герцогства. Осенью английская армия осадила Орлеан, ключевой пункт французской обороны, которую возглавил граф Дюнуа. Карл VII готовился бежать. В этот критический момент и выступила Жанна Д'Арк. В мае 1429 года она со своим войском освободила Орлеан, а затем взяла Реймс, где 17 июня 1429 года был торжественно коронован Карл VII. Оказавшись на престоле, король ничего не сделал для спасения Жанны Д'Арк, попавшей в плен к англичанам. Но ее казнь не помогла им. Пробудившееся во французском народе патриотическое чувство уже не могло быть подавлено, и после многих сражений в 1436 году Париж открыл ворота французам. К 1452 году Столетняя война фактически закончилась. Наиболее драматические события этой войны Вольтер использовал в Орлеанской девственнице. Работа над поемой шла медленно, с большими перерывами. Первые четыре песни были, очевидно, готовы в 1730 году. К 1735 году было написано еще пять песен. В 1749 году девственница насчитывала уже 13 песен. К этому времени с рукописи успели снять несколько копий, которые, в свою очередь, попадали к переписчикам, так что общее число списков ходивших по рукам неудержимо росло. Вольтер начал серьезно опасаться, что какой-нибудь расторопный издатель напечатает поэму и этим навлечет на него серьезные преследования. Вся его переписка начала 50-х годов пестрит упоминаниями о девственнице, отмечена ожиданием ее неизбежной публикации. Писатель подозревал друзей в том, что они не скрывают от посторонних глаз его рукописи, Ждал, что его многочисленные враги, публикации и поэмы нанесут ему рассчитанный меткий удар. Он даже верил слухам, будто Фридрих II таким способом попытается вернуть его в Берлин. Об этом Вольтер писал, например, своей племяннице, госпоже Дени, 25 декабря 1753 года. «Люди, знающие всякие сплетни, говорят, что король Пруссии передал издателю одну рукопись из тех, что я ему доверил, и что сделал он это, дабы погубить меня во Франции и заставить вернуться к нему. Теперь я просто не знаю, что и думать. Если он действительно пошел на такую подлость, то в скором времени девственница наводнит всю Европу, а я после моего Магомета не смогу укрыться даже в Константинополе. В первой половине 1755 года девственница была напечатана во Франкфурте. И Вольтеру не составило труда доказать, что он не мог быть автором слабых в литературном отношении фривольных пассажей, вставленных в рукопись действительно без его ведома. В большом письме к Пьеру Руссо, издателю энциклопедического журнала, Вольтер давал резкую оценку изданию, рассчитанному на скандальный успех, и на ряде конкретных примеров обосновывал свою непричастность к этой публикации. Он писал... И вершиной этих бесчестных интриг было издание поэма под названием «Орлянская девственница». Издатель имел наглость приписать эту подделку автору Генриады, заира Миропы, Альзиры, века Людовика XIV, в то время как все ждут от этого писателя окончания предпринятой им всеобщей истории, в то время как он продолжает трудиться для энциклопедического словаря, осмеливается приписывать ему поэму самую плоскую, самую низменную, самую грубую из когда-либо сходивших с печатного станка. Рука не подымается выписывать из этой кощунственной книги, наполняющей ее глупые и отвратительные непристойности. Все наиболее чтимое попирается в ней, не исключая рифмы здравого смысла поэзии и языка. Никогда еще не появлялось произведений столь плоских и столь порочных». Франкфуртское издание поэмы Вольтер приписывал литературу-авантюристу Жану Анри Моберу. Вскоре появились и другие. Одно из них, напечатанное осенью 1756 года в Париже, Вольтер связывал с именем своего литературного противника Лорана Англивеля де ла Бомеля. Девственница пользовалась большим успехом, спрос на нее неудержимо рос, и апокрифические издания появлялись непрерывно, Несмотря на включение поэмы в индекс запрещенных книг Январь 1757 года И жестокое преследование властями ее издателей и печатников На жалобы Вольтера, что его поэмы безнадежно испорчены безвкусными вставками Друзья, в том числе де Ламбер, отвечали советами подготовить собственное издание Орлеанской девственницы Вольтер в конце концов сделал это И в 1762 году поэма была напечатана «Крамерами» в Женеве, анонимно. Готовя текст для этого издания, Вольтер не только произвел некоторую стилистическую правку и сделал ряд добавлений, но, и это главное, значительно ослабил сатирическое и антиклирикальное звучание многих мест. В таком виде девственница при жизни Вольтера издавалась несколько раз – Лишь после 1764 года была дописана одна песня, которая стала 18-й по счету. Тем не менее, большинство пассажей пиратских изданий, не вошедших в основной текст, безусловно принадлежит Вольтеру, что подтверждается данными рукописей и авторитетных списков. Наиболее значительные из этих текстов помещены в приложении к настоящему тому. В России сатирическая поэма Вольтера стала известна вскоре после первой французской публикации но на издание ее в русском переводе был наложен безоговорочный запрет. Тем не менее, попытки такого рода делались уже в 70-е или 80-е годы XVIII -го века. В это время был выполнен анонимный прозаический перевод, сохранившийся во многих списках и бывший в ходу еще в пушкинскую эпоху. Химницер собирался перевести девственницу стихами, но дальше самых предварительных набросков не пошел. Около 1800 -го года Нелединский-Милецкий перевел первую песнь поэмы десятисложным стихом. Сохранилось также несколько анонимных переводов отдельных песен орлеанской девственницы, созданных на рубеже XVIII и XIX столетий. Есть сведения, что над переводами поэмы работали в начале XIX века Карен и Карцев. Но эти переводы нам неизвестны. До середины XI песни был доведен перевод Ефимьева, 1768-1804 годы, выполненный Александрийским стихом. Этот перевод сохранился в ряде списков, некоторые из них относятся даже к концу XIX века. Стихотворный перевод «Орлеанской девственницы» задумал в 1825 году в Михайловском «Пушкин», но он перевел лишь начало поэмы и остановился на 26-м стихе первой песни, опубликованном в 1884 году. По инициативе Горького Орлянская девственница была включена в план, созданного в 1918 году при Наркомпросе издательства Всемирной литературы. Работа была разделена между тремя поэтами-переводчиками: Гумилёвым, Адамовичем и Ивановым. Первые 25 стихов давались в переводе Пушкина. Общее редактирование перевода осуществил Лазинский. Впервые этот перевод был издан в двух томах в 1924 году. А в 1935 году поэма Вольтера в том же переводе вышла отдельной книгой в издательстве «Академия». Причем весь текст был заново отредактирован Лозинским. Последняя публикация и легла в основу настоящего издания. Михайлов.